Возвращаясь домой и перебирая все доводы, Сергей Иванович нашёл, что он рассуждал неправильно. Он не мог изменить памяти Марии. Тише, дети, тише! даже сердито закричал Левин на детей, становясь пред женой, чтобы защитить её, когда толпа детей с визгом радости разлетелась им навстречу.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 Улыбкой и манерой говорит, напоминая отца, что часто с удовольствием замечал в ней Левин. Как не берёт? Вот так сказала она, взяв руку мужа, поднося её к рту и дотрагиваясь до неё нераскрытыми губами. Как у архиерея руку целуют. У кого же не берёт, сказал он смеясь. У обоих А надо, чтобы вот так. Мужики едут. Нет.